Глава 17. Уже брызнуло солнце, поднялся жаворонок. Легкая марева стлалась над полями. Воздух над степью, как над жаровней, быстро прогревался, пахло пылью и подсыхающей травой. Конные вортовые ехали при оружии, при саблях, на нестере погоны значкового Приклеенные черные усики преобразили его. Придали фатовской вид, кони были почищены, накормлены. Вид у вортовых довольный. Хозяева края, ну, если не считать настоящих хозяев германцев. Навстречу им двигалась телега, высокой горкой лежала на ней солома. Двое понурых украинских селян сидели, свесив ноги, искоса посматривали на вортовых. На телеге в мешке верещал поросенок. — А ну подождите, хлопцы! — скомандовал Нестор. Подскочил к повозке, осадил коня. Спина прямая, голова откинута, взгляд орлиный, голос зычный, низкий, с модуляциями, иногда восходящими к сопрано и выше. «Кто такие? Куда направляетесь?» «Так что, пан офицер, везем менять поросят на зерно», — ответил селянин. «Дурак ты, Грузнов!» Своим обычным голосом сказал Махно, хоть бы брехать складно научился. «Поросят везем. В мешке точно поросенок. Один». «А под соломой шо?» Один из селян, и верно, был пулеметчик московского полка Грузнов, его-то и узнал сразу. Второй был Нестору незнаком, мрачный, с прищуренными глазами. «Нестор Иванович!» Радостно воскликнул Грузнов. «А мы глядим варта, думаем, как бы ноги по добру унести. Вторые сутки вас ищем. В Терновом были, в Камышанке тоже. С Новохакки еле утекли. Там варты море!» «Говорят, этой и ночью помещика пожгли». — Мы так и подумали, ваша работа. Вокруг собрались хлопцы вортовые, курили, смеялись. — Так шо у тебя под соломой? — Он как бугром выпирает, — допытывался Нестор. — Известно что, вас же искали. Грузнов разгреб солому, из-под нее выглянул с пеленатой мешковиной пулемет Максим. — Почистили, смазали. — А это кто? — указал Махно на второго селянина. Незнакомец слез с телеги, Фома Кожин представился он и, подумав, добавил «Бывший первый номер пулеметной команды Самурского полка». «А откуда сам?» «Считайте, что местные. С Новоспасовки, с Подбердянска. Анархист?» а «У нас все село анархическое. Как шо, так за топоры, за вилы. «Ну, а на войне на пулеметчика выучился». «Он пулеметчик от Бога», — отрекомендовал приятеля Грузнов. «Глаз ватерпас. Стреляет, как на гармошке играет». «Сам видел». — Не, пока на словах. — На словах я пальцем жаворонка попаду, — указал Нестор на трепещущую в небе точку. — Чувствую, у него талант. — Проверим. Пулеметчики нам нужны. — Вот только ж формы, хлопцы, для вас пока нету. Нестор несколько мгновений размышлял. — Ладно, пулемет обратно под солому. И пока будете, ну, вроде, як наши пленные. Веревка есть? — Да, есть я, Касья. Свяжите, только узлов не делайте, не усердствуйте. Поехали дальше в поисках боевой работы. Связанные пленные полу лежали на соломе, визжал на всю степь поросенок, лошадьми правил халабудов в форме казака гетманской варты. И вовсе чудно выглядело среди этой кавалькады бричка с Ложкевичем, очки которого отражали все степные краски. Неизменный портфель был рядом, в руке вожжи на перекрестке махно протерев ладонью потное лицо скомандовал ему вот что бухгалтер дуй до дома догуляй поле. — Да я бы с вами твое дело тимка счеты а наши пулеметы займайся коммерцией пополняй казну и получше смотри вокруг своими окулярами людей собирай скоро нам много людей понадобится только не всяких а таких что умеют воевать и крови не боятся а як за оружием оружие нас пока мало — Оружие будет. Сколько надо, столько и будет. Словом, будешь ты в уезде нашим уполномоченным и нашими очами. Кто, где, что, а понадобишься — позову. Разъехались. Поднималась прибитая утренней влагой пыль. Как ни бескрайня эта степь, но не пустана. Ехавшие впереди варты передовым дозором брат Нестора Григорий и Марколий стремительно спустились с пригорка, подскочили к Махно — впереди отряд невелычки, человек 8 с офицером, похожие гетманцы. Только не варта, а видать армия. Буд одежда зелена. Добро, два отряда махновский и гетманский сближались. Все медленнее и медленнее, сдерживая коней и пристально приглядываясь друг к другу. Впереди гетманцев красиво по гвардейски держался в седле хорунжий, видимо из кадровых военных и седло у него было гвардейское, удлиненное, тяжелое. Он напряженно присматривался к варте, у которой, как ни старались хлопцы, был несколько расхристанный вид, за исключением разве что Семенова-Турского. «Кто такие?» — спросил он у Махно, хотя по отношению к Значковому, старшему по званию, такой вопрос был явным нарушением субординации. Нестор хоть не до конца разобрался в новых званиях, все же это сразу понял потому хотя бы что у командира гетманского отряда на погонах было всего лишь по одному ромбику. — Сперва представьтесь сами, — потребовал он. Офицер поморщился, но военная выучка взяла свое. Рука взлетела к козырьку. Харунжей армии гетмана Скоропадского Зеленцов прибыл... Прибов для розжуки в тьего злочинца Махно. Он с трудом осиливал ридну мову. Махно тоже, как учил Семенов Турский, вскинул руку к фуражке... Гетманской державной варты Значковой, он проглотил фамилию, получилось нечто похожее на неразборчивое из семьдесят восемь, те же прибув для русшукивца и махныта его бандитов. «Ох, так мы союзники!» — обрадовался Харун же. «Это... це добре!» Юрко Черниговский едва сдерживал улыбку. «Между тем пленные на всякий случай высвободили руки из пуд, а вы это бачу двух уже затремалы». Путался хорунжий в дебрях двух родственных языков. Тельки шо схватылы, чей поросятку в плен взялы, — весело объяснил Нестор повизгивание и похрюкивание, доносящиеся из мешка. — А может вы, пан Значковый, уступите нам свинку, для подарунка пану Данилевскому, собирая всю ездну знать и нас пригласыв? — Шо, у Ивана казымыровича як есть торжество? — удивился Значковый. — Не знаю, пригласыв и все. — Сказал, что-то дуже важнее. А вы с ним знаюми? Так кто ж не знает пана Данилевского? А я с его сыном в одном полку служил. Гетмансы расслабились, видя, какое у начальства получается мирное продолжение разговора. Закурили, потягивались, разминались после длительного конного пути. А то, может, вместе заедем. Харунжий уже окончательно распростился с мучительным для него украинским отдохнем, да и овсом для коней разживемся. «А с этими что собираетесь делать?» — Харунжи указал на лежащих на телеге пленных. «Не станешь же с собой? Зачем? А что вы предлагаете?» «Да вон два дерева подходящих. Простите, не расслышал вашу фамилию». «Фамилия моя должно быть вам знакома», — ответил Махно. «Нестор Махно. Слыхали?» Харунжи не сразу вник в смысл сказанного. Сначала ему показалось, что он ослышался. Или капитан пошутил. Но рука Махно, легшая на рукоять пистолета, убедила его, что происходящее никакая не шутка, он тоже схватился за кобуру которая у него по военному времени не была застегнута, но выстрел Нестора опередил его. Прозвучали еще несколько выстрелов, это Юрко Черниговский или Петченко, Ливадный, Корнеев разрядили свои карабины. Трое гетманских конников остались на месте, подняв руки, лошади убитых, услышав выстрелы и почуяв запах крови, метались, ржали. Поднявшие руки всадники очень быстро сообразили, что в живых их не оставят. Убивают не со зла, а по военной необходимости. Со зла и простить могут, а необходимость — штука стальная. И они резко, пришпорив коней, бросились в сторону к спасительному леску, что желанным островком вставал верстак в двух от шляха. — Утекут, Нестор! — закричал да Доложить же! — Не втекут! — раздался голос Фомы Кожина. Солома уже была раскидана, рыло Максима глядело в сторону скачущих, патронная лента в приемнике. Грузнов и Кожан лежали за пулеметом, вытирая лбы, чтобы не мешали капли пота. «Ну — Ну-ну, Фома Кожан, покажи, какой ты первый номер? — на сколько шагов отпустить? — как бы лениво, сонно спросил Кожан, взводя тугую рукоять затвора. — Ну, на полторы тысячи. Кожан кивнул, выжидая, когда конные удалятся на должное расстояние, и закрепил винт горизонтальной наводки. Меж тем беглецы стали расходиться в стороны, пригнувшись и ожидая выстрела в спину. Спасительный лесок был уже совсем близко, рукой подать. «Уйдуть!» — сдали нервы у Левадного. «Стреляй!» Кожан выжидал еще несколько мгновений. «Руби дрова. пробормотал он себе под нос и, поводя последовательно стволом Максима, дал три короткие очереди, и было видно, как пыля, перевертываясь, полетели на земсадники. «Руби — Сашко, Григорий, скачите, хлопцы, разберитесь. Если форма не подпорчена, снимите, — приказал Махно. И, глядя, как наметом помчались к лесочку хлопцы, негромко сказал пулеметчику. — Ну, Фома Кожин, быть тебе в нашей армии первым номером. — А что, и армия будет? — А шо за анархическая республика без армии? — Это правильно. — А к чему это ты сказал? Руби дрова, — спросил Махно. — Шо за дрова? — Та пустое! — смутился немногословный Кожин. — Потом как-нибудь расскажу. — Ну, потом так потом. — А шо, хлопцы, не проведать ли нам пана Данилевского? — озорно поглядев на своих бойцов, — спросил Махно. — Приглашение было. Имение пана Данилевского за короткое время господство немцев вновь приобрело былый блеск. Заново покрашено, вместо фанерок опять вставили стекла, вечерний свет отражался в высоких окнах. И ворота были новые, и варта у ворот. — Стий, кто такие? — спросил старший с погонами читового унтер-офицер. — А то Бепа вылазила? — гневно спросил у него Махно. — Карательная экспедиция с самого Киева. Даже издали было видно, что двор менее запружен нарядными панскими бричками. Кучера, ожидая хозяев, сидели на траве у флигеля, и в своих черных фраках были похожи на стойку ворон. Блестел лаком и никелем единственный автомобиль. Вероятнее всего на нем приехал кто-то из высших германских чинов. — Перепрошу, а шо пан Харунжи Зеленцов еще не прибув? — спросил Махно, проявив полную осведомленность. — Не было, — ответил чё твой, убеждаясь, что прибыли свои. — Располагайтесь, хлопцы, здесь, там, у двори, отдыхайте, а мы проведаем Ивана Казимировича, — обратился Махно к своим. Теперь все они были одеты в форму варты, Кожин и Грузнов тоже. Спрыгнув с коня, он сказал Четовому, «Спытай пана Данилевского, Чипра и Мевин — представники в карательной экспедиции из Киева». «Скажи Значкова и Мануйлов с командой». Четовый убежал, придерживая саблю, а Махно оглядел своих. «Ты и ты пойдете со мной», — сказал он Семенову Турскому и Левадному, на которых была унтерская форма. Затем приказал Григорию, Лепетченку и еще двум гетманцам, вам стоять вместе за ихней вартой у ворот. Всем, кого не назвал, ждать около парадного входа и быть на чеку. В зале было много гостей. Публика собралась разношерстная, человек десять помещиков-латифундистов с женами, немецкий полковник в сопровождении лейтенанта, два офицера в форме гетманской армии и, конечно, сам пан Данилевский в черной черкеске с газырями давнему военному прошлому. Кресло рядом с ним пустовало. Одетые в украинские вышитые косоворотки и опереточные шаровары, слуги стояли рядышком у стены. Иван Казимирович обратился Четовый к Данилевскому, начальник карательной экспедиции значковый и Мануйлов в сопровождении командиров. Просы Махно и его сопровождающие вошли в зал, лихо отдали честь, особенно за Залихватский это получилось у Нестора. Они оказались довольно близко от хозяина». «Здравствуйте, господа!» — Данилевский сощурился, приглядываясь к Махно. Его уже длительное время подводили глаза. «Прошу седать!» — рассаживались. «Господа!» — тихим и совсем непраздничным голосом заговорил Данилевский. «Я хотел собрать вас по радостному поводу, но вынужден несколько отложить торжество. Произошло событие чрезвычайной важности». Слухи, которые вот уже столько времени тревожили общество, подтвердились. В Екатеринбурге большевиками расстрелян царь и его семья. Зверски убиты почти все Романовы. Присутствующие зашумели. Весть произвела впечатление. Данилевский поднял руку, прося тишины. «Об этом печальном факте мне вчера сообщили телеграммой. Я знаю, не все мы монархисты, и речь не о царе. Царь предал нас». Он отрекся от России, бог ему судья, но убивать безвинных детей…» Данилевский взял со стола большую фотографию, поднял ее над головой, на ней были дети императора, все пятеро. «Их-то за что? В чем они провинились? Михаил Александрович, известный либерал, желавший дать свободу Украине, его за что?» Он умолк, давая всем прочувствовать всю трагичность произошедшего. Немецкий лейтенант, наклонившись к уху полковника, быстро переводил. — Все эти эсеры, эсдеки, большевики, анархисты, кто там еще? — продолжил Данилевский. — Этим расстрелом они посеяли в России кровавое семя. — Это как чертополох, который не выведешь быстро. Он и через десятки лет будет давать кровавые всходы. Заметив... Краем глаза какое-то шевеление в двери Данилевский прерывал свою речь и, чуть добавив в голос теплоты и торжественности, произнес господа «Моя дочь Винцента». Винцуся во всей прелести своих восемнадцати лет появилась в зале. Смутившись при виде такой большой мужской компании, она, тем не менее, старалась держать себя в руках. На ней было простое черное, но весьма пикантное платье. К ее волосам в знак траура была приколота темно-бордовая лента. В ее осанке угадывались польская смелость и горделивость, качества, которые в свое время позволили юной Марине Мнишек вскружить головы обоим лжедмитриям, и в то же время чувствовалась застенчивость украинской селянки. В сочетании с цветущей красотой смесь умопомрачительная. Все мужчины встали, и если бы не печальное известие, несомненно, зааплодировали бы. Немецкий полковник, немолодой, багровый лицый, хотел что-то сказать, но слова как будто застряли у него в груди. — Как это ди-унр-чо-хейт? чо полковник вопросительно взглянул на переводчика. — Неземная красота, — подсказал переводчик. — Вот, несемная красота, — громко произнес полковник. — Да, венцуся гордость и утешение для такого вдовца, как я, — сказал Данилевский, довольный общим восхищением. Бог рано отнял у меня жену, но наградил прекрасными детьми. Винцента сдержанно поклонилась и присела подле отца. Но вернемся к нашей печальной новости. Циничная жестокость, проявленная большевиками, призывает нас к объединению. Кто бы то ни был, петлюровец или немец-колонист, австриец или гетманец, всем нам надо быть вместе. Не сумеем сейчас выпалоть с нашего поля? Кровавое семя. Будем десятилетия, а то и столетия, собирать кровавый урожай. Данилевский смолк. В зале стало совсем тихо. Слуги, мягко ступая по коврам, разносили бокалы с напитками. Нестор заметил, что сидящая неподалеку Винсента, украдкой рассматривает его и растерялся. Узнает, не узнает, если узнает, что сделает. Как ему не хотелось, чтобы она узнала его». Эта девочка из далекого детства, спасшая его тогда от плетей и позора, превратившаяся сейчас в красавицу, каких он в своей жизни не видел. Они словно играли в прятки. Когда он разглядывал ее, она отводила глаза. И наоборот. «Я надеялся, господа, вскоре собрать вас, — сказал Данилевский, — чтобы отметить в нашем дружеском кругу радостное событие, восемнадцатилетие ангела моей души Венцуси. Но произошедшее обязывает меня...» он взял в руки бокал, обязывает меня предложить вам по нашему древнему русскому обычаю помянуть мученически убиенного императора нашего Николая Александровича, его супругу, пятерых прекрасных ни в чем не повинных детей, всех Романовых, как бы мы к ним ни относились, земля им пухом. Все встали, взяли в руки бокалы». Пить не торопились, как бы подчеркивая печальную торжественность ритуала. Молчали. Винсента что-то прошептало на ухо отцу. Сомневается. Пан Данилевский тоже перевел взгляд на значкового варты, затем потянулся к лежащим на столе очкам, надел их и вновь уставился на махно. Нестор коротко взглянул на своих спутников. Те его поняли. Иван Казимирович продолжал внимательно всматриваться в Нестора, Выражение его лица постепенно менялось, и эта перемена решила все. Нестор неприметно сунул руку в карман, то же самое сделали и его спутники. — Да, Иван Казимирович, это я, Нестор Махно. Заглянул по-соседски. — За упокой, говорите. В звонкой тишине прозвучал голос Нестора, и, выхватив пистолет... Он выстрелил в двух гетманских офицеров, наиболее молодых и быстрых, но еще не сумевших ничего понять. Затем в немецкого лейтенанта, но тот раненый откатился по полу и стал рвать из кобуры свой люгер. Загремели выстрелы, зазвенело стекло бокалов, посыпался на стол хрусталь богатых люстр. Один из помещиков закрыл собой жену, а второй, напротив, спрятался за супругу. Сквозь дым от выстрелов была видна широкая сутулая спина пана Данилевского. Он обнял дочку и заслонил ее собой от огня. Левадный и Семенов Турский тоже начали стрелять. Левадный понимал, что противник имеет численный перевес, и они могут проиграть. Лакеи куда-то подевались. Возможно, вот-вот вернутся с оружием в руках. Марко извлек гранаты. Одну бросил на стол, другую в дальний угол. Несколько офицеров увидели это, попадали на пол, дважды рвануло, зазвенели оконные стекла. В заполненную дымом залу ворвались несколько махновцев и тоже начали довольно бестолковую пальбу. Наконец все стихло. Дым медленно улетучивался сквозь разбитые окна. Лишь где-то во дворе все еще раздавались отдаленные выстрелы, то хлопцы добивали тех, кто пытался сопротивляться. Никто из гостей Данилевского не уцелел. Марколий Вадный сидел на полу, придерживая пораненную осколком ногу. Махно подошел к мертвому пану Данилевскому. Рядом с отцом лежала красавица Венцуся. Встав на колени, Махно перевернул ее тело, прислушался, не дышит ли. Тоненькая струйка крови стекла по шее девушки. Должно быть, в последнем приступе удушья она рванула на себе тонкий шелк, и ее грудь оказалась почти открыта. Нестор поправил. Разорванное платье, прикрыл грудь, провел рукой по глазам, опуская веки. Лицо его было мрачно. — И скажи, в другий раз и в ту же самую ногу, — пожаловался Нестору Левадный. — Какого черта ты гранату бросил? — зло спросил Махно. — Кто тебе велел гранаты кидать? — Надо было, — оправдывался, кривясь от боли Левадный. — Меня, и самого гранаты ранило. — Лучше бы убило, — прошипел Нестор. — В зал вбежал Грузнов, уходить надо, Нестор Иванович. Один гад на коне успел уйти. Сейчас все гуляй-поле поднимет. Махно, словно не слыша, последний раз взглянул на прекрасную паночку и пошел из зала. Но не к выходу, а к лестнице, ведущей наверх. Поднялся в знакомый коридор, подошел к двери, вошел в комнату, где он прожил несколько счастливых месяцев с Настей. Теперь здесь была девичья спальня Винценте. Картинки, фотографии на стенах, зеркала... Следы поспешных сборов для выхода к приглашенным, платье на кровати, раскрытые пудреницы, помада у зеркала, на этажерке книги, а чуть выше музыкальная шкатулка. Та самая, подаренная им Насте в не весь каком году. Нестор взял шкатулку в руки, крутнул ручку, но ящичек не отозвался, только захрипел в ответ. Он подержал его некоторое время, осторожно поставил обратно, и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. И тут случилось необъяснимое. Из комнаты до него донеслась до боли знакомая мелодия. Нестор приоткрыл дверь и увидел, что шкатулка от чего-то, может, от сквозняка, упала с этажерки, катилась по полу и издавалась щемящей печальную мелодию. Нестор молча прошел к тачанке, уселся на заднем сиденье, где его ожидал Левадный. Юрко Черниговский резко сорвал с места лошадей. Они проскочили в ворота мимо убитых вартовых. Кавалькада помчалась по пыльной дороге прочь от усадьбы. Вырвалась в степь. Марко перевязанной ногой поддерживал Нестора. Его начинала бить дрожь, судороги сотрясали тело. Марко навалился на него всей своей многопудовой тяжестью. «Заспокойся, Нестор! Заспокойся! ганы Юрко! Скорише!» Юрко на мгновение оглянулся. «Не давись сюда, Юрко, не надо, хиба не знаешь, что с Нестором Ивановичем от переживаний вробаться? Чего давиться? Гани!» Во весь опор самый первый мчалась по степи Тачанка с Нестором, замыкала кавалькаду громыхающая телега с пулеметчиками. Остановились на хуторе у колодца, было уже почти темно. Расслабленный Нестор полу лежал на сиденье, плохо соображая, где он и что с ним. Семенов Турский напоил его из жестяной кружки холодной водой, брызнул в лицо. «Скачите дальше», — сказал Махно слабым голосом, — «за ночь надо до Волчьей речки добежать. Плавни там, не хуже Днепровских. Нас будут на Днепре искать, а мы на Волчьей отсидимся».